Страх он почувствовал только вечером, когда лейтенант Жигач сказал, «Представлю всех троих к награждению!» Тогда Лукутин очнулся, вспомнил худое темное лицо немца. это смерть лязгала зубами. Так можно стать фаталистом, играть в чёт и нечет с судьбой. Смешно и чертовски страшно. А прикажут завтра, и снова пойду. Буду ждать в крапиве. Для человека здесь нет выигрыша. Нет, есть. Войну мы выиграем. Потом будут хорошие пушки, а пока что бутылки. Глупо, что из-под пива. Федосеев изумился. Лукутин, над старомодной вежливостью, которого все посмеивались, стоял посредине дороги. И так ругался, что даже двое ездовых раскрыли рот. «Что с вами, Павел Сергеевич?» Лукутин сконфуженно улыбнулся. «Ничего, воюем!» Глава четвертая «Мужское это дело, — говорила хана. Бедного Леву, наверное, убили. Теперь ося пойдет». «Он понимает и другим рассказать может. А ты куда? Не до того им, чтобы с тобою нянчиться!» Рая в ответ рассеянно улыбалась. Госпиталь она приняла вначале как нечто неизбежное. Конечно, лучше бы выстребительный батальон, но она и стрелять не умеет. Пусть госпиталь. Главное — попасть на фронт. Что такое фронт, она не могла себе представить. Только чувствовалось, сердце бьется там, а сюда кровь едва доходит, улицы холодеют, отмирают. Отец Вали, Алексей Николаевич Стишенко, узнав, что Рая, уезжает с военным госпиталем, возмутился. «Детская романтика, никому она не нужна». И потом, извольте видеть, жена, мать и забывает о своем долге. Хорошо, что свалил и муж. Незадолго перед войной родители получили от Вали короткое, но важное письмо. Она сообщала, что вышла замуж за инженера Влахова и счастлива. «Какая беда!» — вздыхала Антонина Петровна. «Теперь пошлют его на фронт, не дадут людям успокоиться». Впрочем, Антонине Петровне мешали отдаваться тревоге хозяйственные заботы. Она закупала муку, крупу, сахар, готовилась к трудной зиме. Все же она нашла время, чтобы забежать к Хане. На вашем месте я запретила бы Рае делать такие глупости. Хана ничего не ответила, как будто Рае ее послушается. Она говорила на уму, что ему глупо уезжать в Париж. Там его убили. Когда она попробовала сказать Оси, что нельзя оставлять молодую жену без присмотра, он отмахнулся. Только Аленька ее слушает. Да, только Аленька у нее и осталась. Вместе будут сидеть по вечерам, ждать, когда кончится эта проклятая война. Зачем люди воюют? Лева приезжал из Парижа, хорошо выглядел, показывал фотографию веселой жены. Значит, ему было хорошо в Париже. А Оси было хорошо здесь. Наверное, и немцам было хорошо у себя. Говорят, там много товаров, чистые улицы. Зачем им Киев? Почему нужно убивать друг друга, сумасшедшие? Может быть, это от того, что люди забыли Бога? И Хана пыталась вспомнить молитву, но непонятные слова путались в голове. Рая рассказывала про госпиталь, «Просят подлечить, и мы с ними рассчитаемся!» Антонина Петровна вбегала с криком. «Дрова! главные дрова! Топить не будут!» Пришел Полонский, чтобы проститься. Он в речной флотилии. Говорил про коростень, немцы пруд. С ума они все сошли, как на ум. «Рая!» Легко и просто расцеловалась с Полонским, будто не было позади ни искушений, ни борьбы, ни лихорадочной ночи, последней ночи мира. Когда он ушел, она подумала, какое счастье, что я тогда вовремя опомнилась, теперь мне легко с ним. И Осипу написала, помни, что люблю, буду ждать. От Осипа пришло короткое письмо, писал он «Раи и матери». «Завтра уезжаю в действующую армию, настроение у всех приподнятое. Фашистское нападение нас застало врасплох, но враг просчитался, он будет разбит». Хана много раз перечитала письмецо, потом пошла к Стишенко. Оси пишет, что враг будет разбит». Алексей Николаевич раздраженно усмехнулся. «Читали». Вы лучше стекла оклеите, если полетят, новых не найдете. Хана обиделась. Как мог Стишенко читать то, что написал Ося? У нее умный сын, словами не бросается. Если он говорит, что немцев побьют, значит он знает. Пришла к хане Вера Платонна. Боря в Тернополе, боюсь, не выбрался, а ваш где? Хана прочитала письмо. У Веры Платонны показались на глазах слезы. Хорошо написал. Это правда, что победим. Помню я этих немцев. Может быть, у них много пушек, сердца у них нет. Вот ведь как он вам написал. Обязательно победим. И Рая молодец. Были бы мы моложе. Она поглядела по сторонам, будто не верила, что они одни. Потом обняла Ахану. Нам-то и поплакать можно. Никто на нас не обидится. Госпиталь уезжал. Рая взяла на руки дочку и вдруг испытала острый страх, сама не могла понять, почему, корила себя, теперь все расстаются. Она сдержалась, спокойно обняла хану и сказала, «Не волнуйся, мы ведь всегда в тылу». Уходя, Рая снова почувствовала страшно. Не помнила, как добралась до госпиталя, все было в тумане а там сразу пришла в себя, жила одним, работой. Было ли это детской романтикой, как говорил Стишенко? Госпиталь давно перестал быть для рая чем-то загадочным. Она теперь знала, что госпиталь — это запах карболки, койки, гипс в бочках, тюки ваты, марля с кровью, с гноем, ночные горшки, утки — Крик, хрип, задыхание, воздух, пропитанный лекарствами, испаренный лихорадки, духотой агонии. Почему же? Хрупкая рая, которую домашние баловали, ограждали от мелких невзгод, нашла здесь душевное успокоение. Осип сказал бы о правильном воспитании. Рая возмущалась фашистами, любила родину, жаждала победы. Но ведь все ее подруги, сверстницы, разделяли эти мысли и чувства, Но не все попытались перейти легкую, почти неощутимую черту, которая в дни испытаний отделяет тех, кто делает историю, от тех, кто эту историю принимает как рог. Был в рае огромный запас нерастраченных сил, жажда своего пути, тоска по живому делу. Не мог ее успокоить муж, не давала удовлетворения работа, оставались мечты. Они точили сердце, как вода точит камень. Это была самая, что ни на есть, обыкновенная женщина, в меру кокетливая, в меру скромная, по анкете служащая, по положению любимая жена, мать, Али, с обыкновенными поступками, пойти в театр, повздыхать, а потом разжечь примус, помечтать над старым романом. Как они чудесно жили, эти роковые героини! А час спустя... Ответить мужу, который ищет в комоде носки. Сейчас заштопаю, хотя мне пора на работу, и про себя вскользь подумать не те времена. Я советская, равная, у меня свое дело. Словом, таких, как Рая, было очень много. И если могла она привлечь чье-то внимание, то разве что своими непомерно длинными ресницами.